Эх, нам бы сейчас Тухачевского с Лейтенант аж споткнулся. Оглянувшись по сторонам, шептом спросил, А что, Тухачевский не был враг народа? Врагов народа в природе не существует. Спокойно ответил старший майор. Как ты от себя представляешь? Живет на свете сволочь, Которая скрижащит зубами и говорит себе, Ух, народ, да чего же я тебя ненавижу? Это Егорка. Твой народ любит все, даже белогвардейцы и троцкисты. А врагами народа наша власть называет людей, которые могут оказаться для нее опасны. В 1936 году у нас в ЦИК здорово напугались путчи в Японии. Если бы Микада тогда не проявил жестокости, военщина схватила бы власть. Так что немецкой фальшивки про военный заговор наши поверили. Уж очень вовремя подоспело, а подлецы с дураками рады ставаться. Японский император после путча для страстки 19 человек повесил, но у нас натура широкая. Гад Ежов десять тысяч лучших командиров на распыл пустил. То-то немцам радость. Между прочим, идею заговор красных маршалов разрабатывал папочка нашего востра. зап фон Таофельс. Я тебе про этого господина как-нибудь отдельно расскажу. Помяни мое слово. Наши с ним дорожки еще не раз пересекутся. Остаток дороги шли молча, и лица у обоих были уже не довольные, а озабоченные, хотя каждый думал о своем. В отсеке, где располагалась спецгруппа «Затея» на доске, они погибли при исполнении долга, Егор увидел свою фотографию в черной рамке. Карточка висела напротив окна, и с середины мая успела выиграть. Вот... «И все, что от меня осталось бы», — подумал Егор, и эта мысль настроение не улучшила. До связи с наркомом оставалось еще больше получаса, поэтому сели в кабинете пить чай. Дорин разломил печенье, отложил. «Возил ложечкой, размешивая сахар, отодвинул». «Ты чего нос повесил?» — пытливо взглянул на него старший майор. «По той же причине, что и я. А вы, шеф, из-за чего?» Я первый спросил. Сначала ты скажи, потом я. Егор помолчал, подбирая слова. Не очень-то не подбирались. Я вот думаю, у нас самая лучшая страна на свете. Так, самое справедливое общество. Мне про это в школе говорили. В училище везде, и я верю. Нет эксплуатации, нет буржуев с помещиками и все такое. Но ведь хорошее общество для чего существует? Чтоб человек становился лучше, правильно? Тогда объясните мне, почему наши советские люди, ну вот те, которые по улицам ходят, в трамваи ездят, в очередях собачатся, такие несимпатичные, что ли? Почему с интеллигенцией всякими старорежимными осколками и разговаривать приятнее, ведут они себя как-то более по-человечески, что ли, а? Вот. Вы говорили, что подлецы с дураками всегда были, но я по истории что-то не помню, что при царе десять тысяч офицеров перестреляли. А еще в лагерях у нас сколько народу сидит? При царе, конечно, тоже каторга была и ссылка, но Ленин вон в Шушенском на охоту ходил. Невеста к нему приезжала, Надежда Константиновна, по-нашему прям курорт. Это что ж получается? У нас в Советском Союзе под лицем с дураками больше раздоли, чем до революции, так что ли? Последний вывод выскочил как-то сам собой, Егор даже испугался, умолк. Октябрьский присвистнул. Э, вон ты о чем. Да, брат, паршивый у нас в стране жизнь, это точно. Правда, это смотря как считать и с чем сравнивать. Бывшим привилегированным, образованным, Которые слушали Моцарта и кушали марципаны, Конечно, теперь живется хуже. Только их таких высококультурных-то. До эволюции было максимум 10% населения. Мы, Егорка, с тобой материалисты, в чудеса не верим. Лишь в научные законы, так? Про закон сохранения массы. Помнишь? Если у 10% отбирают богатство и делят между остальными 90%, что происходит? Все становятся богатыми, шейшь? Все становятся бедными? Но зато исчезают нищие. Это главное завоевание нашей революции. Жить в тесных коммуналках и давиться в очередях унизительно. Согласен.